Глава 26. Дня через два, как и обещали, разрешили вставать. Полный курс восстановительного коктейля прокололи. Организм под воздействием этого зелья регенерировал ускоренными темпами. Хорошая, к слову, штука, но далеко не всесильная. К примеру, новую ногу взамен оторванной. При помощи этого зелья не отрастишь. Но если организм в общем и целом, как бы это сформулировать? Ну, скажем, комплектный, просто сильно поизносился. Вот как в моем случае. Пал не помогает. Нефатальные раны быстро зарастают, срастаются переломы, крещевые поверхности приходят в норму и так далее. Естественно, все это время есть хочется, как из пушки. Последние два дня только тем и занималась, что трескала как не в себя. Тут ведь еще симбион свое берет на модернизацию тканей, только успевая в туалет носиться для опорожнения кишечника. Короче, метаболизм словно взбесился. Бедолага Ольга каждые два часа мне харч носила. Мне аж неудобно стало. И ведь даже отблагодарить нечем. Но всё ведь когда-нибудь кончается. и стекло и время моего вынужденного заточения. И первым делом я отправилась в столовую. Самостоятельно передвигаться-то разрешили. Однако полное восстановление закончится примерно через пару-тройку дней. Как мне пояснил шеф, когда основной жор прекратится, тогда и всё. Куда ж мне было идти? Если желудок требует Естественно, в столовую. Ещё бы пожрать спокойно дали. Но, видимо, о покое остаётся только мечтать. Какое спокойствие, когда такой цирк происходит? О каком цирке речь? Так новички бы обделили. А если точнее, трое на одну позарились. Как раз на ту самую Ольгу, что меня подкармливала. Немного понаблюдав от двери за всем этим безобразием, поняла, что изначально двое оспаривали право третьего на женщину. Её мнение, конечно же, никого не интересовало. Этого третьего звали вроде Бандри, если я ничего не перепутала. И именно в его компании Ольга постоянно крутилась. Догадываюсь, что, скорее всего, они изначально парой были. Теперь же другие двое решили, что им девка нужнее. Интересно другое. Этими двумя были тот самый скандалист и ещё один примечательный господин. Помните, я рассказывала, что первым после разморозки встретила засранца? который мне указал, куда сначала подойти следует. Вот он и был вторым. Правда, к моему появлению, чувак уже успел выбыть из гонки претендентов и лежал в сторонке живописной кучкой. То ли в отключке, то ли придуривался, чтобы снова не отхватить ненароком. И вроде бы задумка правильная. Я про набор рекрутов по принципу «мальчик-девочка». Даже некая забота о своих работниках прослеживается. Но тогда уж надо было и пары формировать не на добровольном уровне симпатии, а волевым решением. Пусть бы руководство хотя бы с самого начала распределяло людей, кто и с кем, а дальше б уже сами разобрались со временем. Потому что когда такое дело отдаётся на откуп самим ребятам, начинается вот это всё, то есть крик, визг разбитые рожи и так далее. Мнение девок, как уже говорилось, всем до лампочки, несмотря на пресловутые равноправие общества, особенно когда государственные законы призваны защищать это самое равноправие, остались где-то там, очень далеко. Хотя, надо сказать, что большая часть присутствующих с этой задачей так или иначе справиться успела, потому что уже разбившиеся на пары сидели за столами, с интересом глядя на безобразную драку, а страсти тем временем только накалялись. «Андрей этот телосложением не вышел, ростом даже пониже меня будет. У меня метр семьдесят пять». А он хорошо, если до метра семидесяти дотянул. Плюс худощавый сильно, даже субтильный, как по мне. Но оценивать не стану. Я таких мелких в команде Грола не раз видела. И так скажу. Не всегда огромные мускулы решают. Скорость и выносливость порой куда дороже стоят. Однако, видимо, не в этом случае. Скандалист выше на полторы головы и крепче сложен. Хотя что один, что второй, как бойцы. Короче, хреновые они бойцы. Абсолютно никакой техники. Один сплошной энтузиазм. Но вообще скандальный дядька. Хоть и выглядит впечатляюще. На самом деле трус. Специально ведь выбрал кого послабее. Не удивлюсь, если до моего появления пробовал и других задирать. Да получил отлук. А Андрей явно не вывозит против него. Вот он неуклюже напоролся на кулак и завалился на спину. Думала, что уже не встанет. Но нет. Поворочился, сплюнул кровавую юшку И снова поднимается, чтобы встать на защиту девушки. Никто не вмешивается. Оно и понятно. Сейчас решается, кому жить, а кому наоборот. Потому что без пары. В общем, надоело мне смотреть на избиение младенца. Да и придурок этот еще на орбите мне не понравился. Вечно всех задирал. И если получал адекватный отпор, то шел дальше. Выбирать себе жертву по силам. Похоже, с мозгами плохо, дружит Ну разве ж можно себе напарника силой выбрать? Она ж тебя, дебила, в саванне оставит при первом удобном случае. Соображать же надо. Тут как раз тот вариант, когда насильно мил не будешь. Хрен знает, сколько сотен лет этой мудрости, а до некоторых так и не доходит. Пока Андрей сплёвывает на пол, видимо, лишь зуб подхожу к победителю, который тащит визжащую почти ультразвуком девку. «Слышь, мудак», — говорю. «Девушка не желает быть твоей напарницей». «Шла вон, уродка!» Не останавливаясь, отмахивается он левой рукой. Я перехватила руку, да завела ее резко за спину дяди. Вроде даже что-то хрустнуло. Мужик содрогнулся в поясе. Больно ведь, уж я-то знаю. Однако этим дело не заканчиваю. Добавляю ногой по роже, пока раком загнут. Того разгибает в обратную сторону, и он падает на задницу. Думала, останется сидеть. Но идиот вскакивает и кидается в драку, бездумно размахивая кулаками. Прёт буром, глаза бешеные. Народ в столовой хихикать начинает. Ещё никто не понял, в том числе и сам скандалист, что жить ему недолго осталось. Я ведь понимала, такого надо глушить сразу. Да, он трус и боец никакущий, но при этом точно злопамятный. Такие другими не бывают. Честного реванша не захочет, постарается действовать в спину. А оно мне надо. Нет, конечно. Наука Грола всосала намертво. Науку гролов всосала намертво. Нельзя оставлять за спиной живого врага. Но прежде чем грохнуть, почему бы не позабавиться? Давно уже руки чесались. А, сука! Несётся он на меня, вращая глазами. Мне даже не приходится специальные приём применять. Он ведь, похож вообще драться не умеет. Чуть отшагнула с траектории его движения. И подставила ногу. Уволень ожидаемо спотыкается и падает, врезаясь башкой в один из столов. Эй, и ты неловкий. Подначиваю я, чтобы разозлить его еще сильнее. Он обязательно должен схватиться за нож, что на поясе висит. Такие всегда так делают. А мне нужен повод. Потому что драка на кулаках — это драка на кулаках. Она, как правило, не подразумевает смерти. В большинстве случаев. Я б его и голыми руками забила. Но в таком разе Корпо мне может криминал приписать и увеличить срок ровно на контракт убиенного работника. В тюрьму на экзоте не сажают. Отбывать придется в поле. А вот когда за нож схватится, автоматически включается понятие «круга», то есть поединка один на один. И тогда я буду в своем праве. А ИСКИН Пскова зафиксирует угрозу холодным оружием под протокол. Не знаю, читал ли этот идиот внутренние правила корпорации, но я-то читала. Такие вещи необходимо знать. Основная профессия такая. Наемник-ликвидатор просто обязан хорошо ориентироваться в законах. Если, конечно, сам жить хочет. «Убью!» — ревёт мужик. И сразу снова оказывается на полу. В этот раз я подбила ему опорную ногу и помогла хряснуться на спину. Да смачно так. Даже немного заволновалась. Не дай бог, раньше времени череп себе проломит. Однако зря пугалась. Там я про череп. Похоже, мозги отсутствуют напрочь. Сплошная кость. И проламывать нечего. Глаза, конечно, сначала разбежались в стороны. Но когда собрались обратно в кучу, мужик начал вставать. И в этот раз уже оправдал мои ожидания. Потому что-таки схватился за клинок. Я продолжаю действовать голыми руками. И скин точно должен зафиксировать, кто тут настоящий агрессор. И ведь ни почем зря скандального товарища Постоянно идиотом называю. Просто так и есть. Машет железкой перед собой, когда до этого кулаками махал. То есть на дурняк, без какой-либо сноровки. Он правша и при этом полнейший неумеха. А для меня неудобных противников в принципе не бывает. Я одинаково хорошо пользуюсь обеими руками. Мне не составляет никакого труда уйти от горизонтального, рубящего удара, а заодно нанести ответный по почкам. Мгновение И дядя уже ловит ртом воздух от острой боли. А я давно у него за спиной. Он держится левой рукой за бок. Правый же упорно продолжает размахивать. Это бы упорство, да в нужное русло. Глядишь, и выжил бы на экзоте. Да денежек не кисло срубил к концу контракта. Внимание! Включается общая трансляция Пскова. Зафиксировано вооружённое нападение на промысловика. Немедленно прекратить поединок до разбирательства. Рву дистанцию. Не потому, что хочу дебилу жизнь сохранить. Таковы правила. Нападение зафиксировано. А значит, теперь я официально могу его убивать. Если не остановится, то прямо сейчас. А ежели возьмётся за ум, вызову в круг после того, как сюда прибудет власть в лице Кирилла Эдуардовича. Который, кстати, не заставляет себя ждать. Прекратить! Громом гремит рык шефа. Но скандальному мудак уже окончательно кукушкой поехал он ничего не замечает вокруг себя ничего и никого кроме меня естественно шеф спрашивая начальство он тебе сильно нужен пока хозяин богадельно размышляет продолжаю играть с идиотом за всё время даже запыхаться не успела зато противник дышит словно уже пяток километров пробежал движение всё медленнее и медленнее становятся клади получаю добро спасибо шеф на очередном печке мне впо фиксирую вооруженную руку захватом продолжаю ее движение вперед и вниз попутно выворачивая запястье дезориентированного противника один из немногих приемов классического айкидо в моем арсенале сейчас как раз идеально подошел перехватываю его оружие чтобы я еще свою битву пачкала недостоин бой закончен дядя лежит из его груди торчит рукоять его собственного ножа он еще лупает моргалами но они уже стекленеют Пара секунд, и тело сотрясает предсмертная судорога. Всё, отбегался болезный. столовая тишина. Взгляды более 50 человек. Скрещены на мне. Никто больше не смеётся. Андрей так и сидит на полу, крепко сжимая в кулаке выбитый зуб. Наверное, дорог как память. Протягиваю ему руку, помогая встать. — Ты как? — спрашиваю. — Нормально? — Угу. Парень удивлён не меньше остальных. Иди к напарнице, лопуй его по плечу. Ты молодец, но драться всё же научись. В следующий раз меня рядом может не оказаться. Спасибо. Он мнётся, не зная, видимо, моего имени. Тут вообще люди пока толком друг друга не знают. Откуда-то сзади слышу чей-то возглас. Вот это мать её, Мегера! Зарезала человека и глазом не моргнула. А я подумала, Мегера, хм, чем не позывной? Только не ми гера как звали древнюю богиню вместе а «Ми-Гера». Опять же, будет созвучно имени и фамилии. «Ми-Гера», «Милана Герасимова», «Миранда Гера», «В самый раз». Указываю большим пальцем в сторону шептавшего. Слышал? Вот так и зови. Продолжаю движение к вожделенной раздаче. Дадут мне сегодня поесть? Я ведь, когда голодная, особенно злая. Такие моменты лучше вообще не трогать, сама себя боюсь. Хорошо ещё, что кто-то постарался и нажарил здоровенных стейков запасом. Наверное, Оля, она ведь последнее время их носила. И Кирилл Эдуардович как-то оговорился, что больно уж знатно у неё получается их жарить. Вон они, лежат зараза на противне и манят. Толстенные такие, румяные снаружи и с маленькой сыринкой внутри. Сочные аж брызжут. Нагребла себе три штуки самых здоровенных и принялась есть. Ммм, вкуснотища! Мясо нежнейшее и ещё тёплое даже. Кто-то из женщин, глядя на меня, жующую неподалёку от трупа, только что собственноручно убитого мужика, хватается ладошкой за рот и бегом покидает столовую. За ней ещё несколько семенят. Тоже мне, чистоплюе. Подумаешь, труп, он ведь даже почти не воняет. «Ты и ты!» Командует Кирилл, тыча пальцем. «Одевайтесь в СП и сбросьте падаль с причала!» назначенный что-то недовольно пробурчали. Мол, одни мусорят, а убирать другим. Но пошли выполнять распоряжение. Сам же Кирилл подсел ко мне. «Как самочувствие?» «Вашими стараниями, шеф. Вполне приемлемо. Жить буду. Пока». «С такой прытью? Может, даже не пока?» Ухмыляется он. «Решила жить под девизом «Не дня без приключений»?» Посмотрим. Скажи честно, ты ведь специально его провоцировала. А вы типа сильно огорчились? прекращаешь жевать и смотрю на шефа. Не то чтобы. Человек-дерьмо. Я тоже так подумала. Тем более он с мозгами дружил не сильно. Либо сам сдох бы в ближайшее время, либо подставил бы кого под то же самое. Лучше уж так. Согласен. Но знаешь что, Миранда. Или теперь Мегера. «Не самый плохой позывной», — пожала плечами я. «Главное, точный», — хохотнул он в ответ. «Так вот, я впечатлён твоей подготовкой. Не ожидал. Чувствуется профессионализм. Но вряд ли тебя в армии готовили. Слишком молода». «Молчу». «Не хочешь говорить?» — правильно понял моё молчание Кирилл. «Угу», — подтверждаю его выводы. «Сюда я попала не по своей воле. И, судя по всему...» Иначе, как честно, отработав контракт, выбраться с экзота мне не дадут. Значит, на это время я такая же, как все. И это единственное, что вам необходимо знать. Остальное — мои проблемы, и с ними я разберусь сама». «Как это не по своей?» — удивился он. И вроде бы искренне даже. «А вот так», — отвечаю. «Пошла ставить нейросеть на совершеннолетие. А очнулась, можно сказать, здесь. И когда контракт подписывала». За плечами двое в боевых скафандрах стояли. Даже до похищения дело дошло? Нет, точно вроде удивляется по-настоящему. Вряд ли прямо вот в наглую людей крадут. Думаю, похищают только тех, про кого впоследствии не вспомнят. Понятно. А ты? Угу, из беспризорников. Подтверждаю я его догадку. У меня вопрос, шеф. Когда вы летаете? Мне же работать надо, а не на чем. А я разве тебе не говорил? О чём? Так Нелли с тобой поработает. Элентийка? Да. Она должна мне одну услугу. Вот я и попросил её тобой заняться. Она что же соло работает. Зачем ей это? Я ведь уже объяснил вроде. Должна она мне. Допустим. Но вам-то с какой стати мне помогать? Ну, для начала я понял, что ты имеешь перспектив побольше остальных. Сильно шустрое. «А мне на Пскове. Во как!» Он даже рубанул себя по горлу ребром ладони. «Нужны хорошие работники». И, как видишь, я оказался прав. Без опыта сунулась в поле, встряла по полной программе, но выжила и вернулась с прибытком. Такие люди мне по душе. Так что давай восстанавливайся. И не злись на Нелли. Я ж вижу, что она тебе не нравится. Понимаю, баба не подарок. Одним словом, ленты. А тебе вечно себе на уме. Но это с понятием. Поверь, я знаю, что говорю. Чай не мухры Через две войны тётка прошла. дома найдёте общий язык. С этими словами шеф отбыл по своим делам. Потом Ольга подходила и благодарила за помощь. Я только отмахнулась. Зато теперь мы с ней квиты. Не люблю чувствовать себя должником. гров всегда учил, что долги надо отдавать вовремя. А если не можешь отдать, не бери или, по крайней мере... «Избавься от кредитора. Последнее, как по мне, лишним будет. Уж лучше тогда не становиться должником». Спустя двое суток после инцидента к Пскову подошла арендованная шефом промысловая платформа. На ней привезли то, что было заказано на ЦПБ для полевого ремонта застрявшей в джунглях машины. Вместе с Кириллом Эдуардовичем туда отправились два опытных экипажа со своими летунами и один инженер. Этим инженером, к моему удивлению, Оказался тот самый Андрей. Вот честно, никогда бы не подумала. Но не выглядел он как квалифицированный специалист. Скорее, как неудачник, толком ничего из себя не представляющий. Ну да бог с ним. Лишь бы только задуманное выгорело. Нелли, к слову, последние дни почти не попадалась мне на глаза. Буквально пару раз всего видела её в столовой. Никакой инициативы от неё тоже не исходило. Ну, в смысле ни взглядом, ни словом. Она не намекнула на её договорённости с Демитовым по поводу меня. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Не нравится она мне, ничего с этим поделать не могу. Хорошо, хоть восстановительный курс закончился. И я, наконец, смогла снова взяться за тренировки. Во-первых, необходимо форму подтягивать. Неделю же почти колоды провалялась А во-вторых, как-то надо убивать время. Была бы пчёла не в таком плачевном состоянии. Точно б снова на промысел рванула. Но нет, в том виде, в котором находится моя промысловая машина, это делать невозможно. Придётся ждать, накапливать долг перед корпой. Ничего не поделаешь, ну хоть собой займусь. Почему мне не нравилась элентийская тётя? Да сама не знаю. Во-первых, при первой же встрече она обозвала меня малявкой, что, естественно, сильно задело. Пусть даже она и имела такое право. Потому что сколько ей лет, я не знаю. Могу ведь и в правнучке годиться. С технологией пролонга как бы ничего удивительного. И тем не менее, этот эпитет из детства ещё тогда меня бесил, а теперь тем более. Ну а во-вторых, зависть женская, видимо, роль свою сыграла. Каюсь. Уж больно красивая баба. Так-то я давно привыкла к тому, что абразина, но рядом с ней собственное уродство. начинало играть новыми красками. При этом я прекрасно понимала, что она в моих бедах. Точно не при делах. Но все равно неприятно было находиться с ней рядом и чувствовать собственную ущербность. А еще не место ей тут. В смысле на экзотте. Где-нибудь в высшем обществе, среди расфуфыренных хлыщей, да, там бы за свою сошла. Эдакая породистая самка. Но точно не здесь. Отсюда вопрос. Что она, собственно, тут забыла? Но не понимаю. А когда я кого-то не понимаю, то автоматически и не доверяю. Странная она, и это настораживает. К слову, помещение, отведённое под спортивный зал, так и нашлось. Не сильно большое, не имеющее даже элементарного оборудования, но тем не менее имелось. Просто оно как бы ненужным оказалось. По причине нулевой востребованности. Кому надо после трудового дня, проведённого при лишних 0,2G, ещё спортом заниматься? Правильно, никому. На промысле народ так урабатывается что становится совсем не до физических упражнений. Но мне-то не ради спорта. Мне для оттачивания своих навыков. Для этого специального оборудования и не надо как бы. Вернее, надо бы, конечно, но обойдусь. Физических нагрузок. И так за глаза будет на промысле. А тренировать уже освоены боевые навыки. Вполне можно в пустой комнате. Лишь бы посторонние не глазели. Не люблю этого. Вот только кого бы мое мнение интересовало. Может, спаринг Грянула неожиданно в один из дней, как гром среди ясного неба. Танцевать всегда лучше парой. Нагло и лентийская рожа приперлась без спроса. Она как кошка, которая сама по себе гуляет и ходит, где захочет, да когда заблагорассудится. Смотрю на эту лохудру и понимаю, что она специально пришла. Вот к гадалке не ходи. Даже напялила на себя спортивный костюм, который, как в насмешку над моим уродством, подчеркивает красоту совершенного тела. Злюсь и ничего поделать с собой не могу. Умом-то понимаю, что какая-нибудь изнеженная особа не сможет выжить на экзоте. А это, со слов того же Кирилла, соло работает. Да про ее боевое прошлое он заикался. Значит, непростая тетенька, очень непростая. Опять же, баба и одна. Странно? Не то слово. Изъяви она желание, мужики в очередь встанут чтобы заполучить ее себе в пару. Даже на промысел летать не надо будет. Все сами сделают, лишь бы давала Не забываем, что нравы здесь в отношении женского контингента очень упрощенные. Равноправие? Не, не слышали. Разве что в плане работы. То есть пахать наравне с мужиками всегда пожалуйста. А в остальном? Цивилизации нет. Законы устанавливает не государство, а корпорация. Иди и жалуйся, в случае чего. ах Некому пожаловаться? но ну, так это ваши проблемы. Но при всём при этом Нелли как-то живёт и, похоже, даже не сильно ту Никто не пытается её захомутать или принудительно склонить к сотрудничеству. Вывод. Умеет постоять за себя. Это видно потому, как она двигается. Один боец всегда другого разглядит, как ни шифруйся. И я это видела. Однако внешность Элентей... В моем воображении почему-то упрямо навевала ассоциации с капризностью, с стервозностью, взбалмошностью и изнеженностью. Особенно с изнеженностью. Ну, стерва элентийская, сейчас посмотрим, на что ты способна. Так я думала, соглашаясь на спарринг. Правда, дурь эту она выбила из меня буквально сразу. С таким стилем боя я никогда до этого не сталкивалась. Он был на удивление скупым. Меня учили всё время двигаться. А она стояла расслабленно, плавно перетекая вслед за моим движением. Долго кружить я не стала. Нужна разведка. Сближение на максимальной скорости. Удар в горло. Дальше я не поняла ничего. Казалось бы, вот он соперник. Соперница. Всё идёт как надо. И вдруг я лечу куда-то, а левую почку словно раскалённым прутом проткнула. А тварь эта стоит, как ни в чём не бывало. Разведала блин. Тогда-то я поняла, что нахрапом с этой странной мамзель нельзя. Себе дороже выйдет. Очень быстрая гадина. Усилием воли загоняю боль поглубже. Не до нее сейчас. Заставляю себя успокоиться. Выкидываю из головы посторонние мысли. И полностью сосредотачиваюсь на поединке. Даже кураж словила. Интересно ведь противник. И тем интереснее ее приземлить с небес на грешную землю. А то она похожа. Меня себе ровнее не считает. Вновь начинаю кружить, но работаю теперь очень осторожно. Нужно прощупать оборону и понять, как действовать. Намечаю атаку, и когда противник уже должен начать реагировать в ответ, мгновенно меняю ее вектор. Ничего не выходит, она все равно успевает. Снова рву дистанцию, потирая сильно ушиб ребер, и начинаю сначала. Она тупо не дает к себе приблизиться. Однако иногда можно сыграть на психологии. Делаю вид, что начинаю психовать. И вновь провожу самую первую комбинацию. Ту самую, после которой мне прилетело по почке, и я оказалась на полу. Только теперь вовремя успеваю заметить начало ее ответных действий. Скручиваю тело, уходя от удара. И бью сама, используя инерцию этого скручивания. Получилось. Оказывается, не такая уж ты непробиваемая. Купилась на подставу и позволила до себя добраться. Ну да, она ведь ждала, что я не повторю первые ошибки. А когда увидела, что снова прун на пролом, решила проучить. Вот и результат. Сидит красивой попой на полу и трясёт головой. Нокдаун не кислая выхватила. А нефиг было задаваться. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. Встаёт. Я ведь держала удар, потому что поняла. Бей она изначально в полную силу. Меня б сейчас нужно было определять в медкапсулу. Почка отстегнулась бы однозначно. Вот и я не стала класть её наглухо, хоть и могла. Вместо кулака ударила открытой ладонью. Висок ведь била. Лицо и лентики с виду спокойны. Но по едва заметному трепетанию ноздрей понимаю, что тётка, если и не в ярости, то уж точно сильно возбуждена. Ну что же, значит, и у неё есть нервы, на которых можно поиграть, как на струнах. Теперь она идет на приступ, а я защищаюсь. Таранный удар ногой в область живота не застает меня врасплох. А вот левый боковой едва не пропустила. Тварь, блин, глазастая, заметила, что я всегда стараюсь уходить под левую, в самую неудобную сторону соперника, потому что левши встречаются гораздо реже. И вот, оказывается, для нее это не проблема. Беру на заметку, что имперская краля у нас амбидекстер. И ухожу в нижний горизонт, стараясь подбить опорную ногу вертушкой. Но и Элентийка вовремя реагирует и отходит. Я тоже на месте не сижу. тебя хорошо готовили», — вдруг говорит она. «Ты тоже подозреваю? Не на танцы всю жизнь бегала?» а «Умная малявка!» Не закончив разы, она снова срывается в стремительную атаку. Прямо как Грол когда-то. Размазалась в движении. И так же, как Грол, поплатилась. Не устояла баба и пошла на хитрость, воспользовавшись своим преимуществом в установленных имплантах. Уверена, без них не обошлось. Однако нельзя на таких скоростях восприятия действовать необдуманно. Я пропустила ее, а она так разогналась, что не смогла справиться с собственным ускорением. Тем не менее сумела не размазаться о стену, а взбежала на нее, гася скорость, и обратным сальто вернулась на ноги, разворачиваясь ко мне лицом. Тут-то я ее и встретила, тем самым простым таранным ударом ноги в живот, которым минуты ранее она сама хотела меня припечатать. В общем, стена-таки приняла тетку в свои объятия. Вот только и я успела выхватить удар сбоку по мышце бедра ударной ноги. Конечность как отрубили. Мышца отсушила полностью. Больно, аж слезы вышибла. Одно успокаивает. Кобыла элентийская тоже сидит и глаза пучит стараясь вдохнуть порцию воздуха. Добить её сейчас не составляет труда. Но какой смысл? Она ведь не враг. Во всяком случае, пока. Да и подготовка у неё чуть хуже моей. Стиль боя очень опасный, созданный для работы по болевым точкам, чтобы убивать. Но изучался он, похоже, всего лишь в рамках стандартной военной подготовки. А меня натаскивали именно как убийцу, причём и вот таких, как она, в том числе если б не её импланты и чистая рукопашка. Она с любым оружием против меня не соперник. Впрочем, наука Грола более гибкая. Ещё пара спаррингов, и я бы вскрыла оборону дамочки. А будь у меня уже подключён мой имплант на восприятие, у неё и в первый раз ничего б не получилось. Но вообще да, она очень сильный боец, и мне есть чему у неё поучиться. Такую даже Грол и то на раз не раскусит. Во всяком случае, сходу. Просто она владеет на хорошем уровне, незнакомой мне боевой школой. Но именно в том и заключается моя специализация. В смысле изучить противника и подстроиться под него. Опять же, я моложе. Технология пролонга, конечно, творит чудеса. Но настоящая юность, когда люди способны достигать пика физических возможностей, в жизни бывает лишь один раз. Сижу, растираю мышцы, стараясь вернуть им чувствительность. Кривлюсь от боли. Ух, блин, даже не успела заметить удар. Вот же быстрая сучка. Но ничего, будет и у меня праздник, когда оба импланта заработают в полную силу. У Нелли, может, и получше моих помогайки установлены, но и удивлять она уже так не сможет. Через пару минут мутная тётя подходит, тряся головой, словно старается вытряхнуть что-то из уха. Садится рядом. «Это кто ж так над тобой поиздевался, девочка?» Смотрю на неё непонимающе. «В смысле? Что за монстр тебя готовил?» «Тебе бы он не понравился», — криво усмехаюсь я. «Но зачем?» — в глазах женщины искреннее недоумение. «Тебе это лучше не знать», — отвечаю. Она смотрит долгим взглядом, а потом делает движение рукой, нажимая какую-то точку на моём пострадавшем бедре и судорога, сковавшая мышцы. Отпускает. Боль тысячи и голов. Пивается в ногу. Но это уже хорошая боль. Скоро она пройдёт. Во всяком случае, конечность свою я теперь хотя бы чувствую. Научишь работать по болевым? Спрашиваю я на всякий случай, не особо надеясь на утвердительный ответ. Она встаёт и протягивает руку. Подаю свою. И Нелли помогает встать. Но рукопожатие не разрывает. Если только взаимно. Идёт? «Хм, а почему нет? Она мне всё больше нравится. И вовсе она не изнеженная стерва, который, кажется, и боец отменный. А то, что непозволительно красиво, так у каждого свои недостатки». И я киваю утвердительно. «Сделка». Она отпустила мою руку. «Вечером после работы занимаемся два часа здесь. Час я показываю, что умею. Час ты. Сделка. Подтверждаю я ещё раз». Она молча уходит. Но как? Делает это с видом победительницы. Не дать не взять императрица, мать её. Каждый её шаг наполнен прямо-таки брызжущей сексуальностью. Вот же ж! Чтобы так ходить, надо либо с этим родиться, либо долго учиться. Я аж хмыкнула восхищённо от такой наглости. Нелли обернулась, подмигнула мне, типа «смотри и учись», и скрылась за дверью. «Пипец, борзая тётя! Со стервы я, может, и ошиблась». Но то, что она, сука, порядочная, однозначно. Но вообще, не кисло так тренировка прошла. Мне понравилось. Да, нога всё ещё болит. Зато спарринг-партнёрша нашлась, что уже как бы неплохо. Не всё же самой воздух месить. Упавшее было настроение. Вдруг снова поднялось. Сходила в душ и решила проведать свою многострадальную пчёлку. Нет, я понимала, что в условиях Пскова о полноценном ремонте и речи идти не может. Но вот тянет меня к машине. Она, по сути, жизнь мне спасла. Да, неказистая на вид, и лётные характеристики, как у кирпича, но при этом крепкая, надёжная и простая настолько, что сломать почти невозможно. Что на экзоте как раз и требуется. Есть, конечно, другие модели, более грузоподъёмные и скоростные, лучше защищённые. Однако, насколько я поняла, читая технические спецификации, Все они сделаны либо на базе летуна, либо по его схеме. Хожу вокруг своей машины. Она выглядит жалко, лёжа прямо на брюхе и накренившись чуть вправо, из-за того, что ровно лечь мешает, небольшой огрызок левого заднего шасси. Кромовая часть зияет крупными пробоинами. Крыша грузового трюма чуть перекошена. Видимо, при ударе землю сильно повело несущий силовой набор корпуса. Потому и были проблемы с открытием даже при уцелевшей гидравлике. Кстати, луж рабочей жидкости не видно. Видимо, всё, что могло, уже вытекло раньше. Эх, жаль птичку, не в те руки попало. Первый же вылет и тачка в клам Если так дальше пойдёт, то я разорюсь. И тем не менее носовую часть постараюсь сохранить, лишь бы только дело с промысловой платформой выгорело. Едва подошла к шлюзу, как тот усложливо повернулся, открывая доступ. Едва подошла к шлюзу, как тот услужливо провернулся, открывая доступ. Вошла. Шипит система обработки воздуха. Надо прибраться тут маленько. На палубе валяются обрывки упаковок от боеприпасов к игольникам. Крошки от моих трапез. Собрала мусор, подмела специальной щеткой и засыпала все в предназначенный для этого пакет. Пока возилась, проснулся желудок. Больше, чем на пару-тройку часов без жратвы. Он последнее время не успокаивается. Так тому и быть. Заодно по пути в столовую отнесу в утилизатор мусор и пищевые контейнеры верну назад. Чего им тут валяться? В столовой обнаружилась и Нелли. Своё поражение в тренировочном бою заедает, что ли? Хотя, если по чесноку рассудить, то проиграла я. Она, да, меня всерьёз не восприняла. Но я-то тоже идентичную ошибку допустила. Так что, по большому счёту, мой проигрыш грол убил бы». Кстати, увидев меня, элентийская тётка махнула рукой, приглашая за свой стол. Больше тут никого не было. Все либо на промысле, либо в техническом ангаре работают. Я не стала пренебрегать приглашением. «Как нога?» Интересуется она, едва я приземлилась напротив. «Жить буду», — дежурно отвечаю я, отрезая из засовывая первый крупный сочный кусок мяса в рот. «Как голова?» в ухе еще постреливает иногда. Усмехается она. Завтра пойдем на промысел. Поднимаю взгляд от тарелки и молчу. Жду продолжения. Тебе разве Кир не говорил о нашей с ним договоренности? Говорил, подтверждаю я. И что? Да ничего. Скажи, Мегера, это правда, что тебя сюда силы доставили? Спросила, а сама внимательно наблюдает за моей реакцией. Демидов, что ли, ее просветил? Только ему ведь говорила. У меня даже звякнуло где-то в голове тревожным звоночком. С какой целью интересуется? Какая ей, собственно, разница? А ты здесь что забыла? Отвечаю вопросом на вопрос. И уже сама наблюдаю за реакцией собеседницы. Мне и правда любопытно, какими судьбами такая, как она, оказалась здесь. Понятно, что деньги зарабатывает. Однако почему именно таким вот способом? Ни за какие ковришки не поверю что она не могла лучше в жизни устроиться. Нет, она точно здесь, по каким-то своим соображениям. Но вот по каким. Да то же, что и все, изображает она из себя капитана очевидность. Но ты ведь не на контракте. Делаю выстрел наугад. И что с того? Теперь уже она проворачивает мой же прием. И тем не менее моя догадка оказывается верна. Да ничего, пожимаю я плечами. Мне плевать. «Ну вот и хорошо», — певает она. «И всё же мне интересно, где тебя так подга...» «Нелли, или как там тебя звать на самом деле?» «Прерываю я её на полусловие». «Не стоит задавать вопросы, на которые не всегда можно получить ответы». «Кирилл Эдуардович уговорил тебя взять на мной опеку». «Хорошо, отказываться не стану. Хотя, скорее всего, сама бы справилась». «Или не справилась, но то моё дело». «Зачем это надо ему?» Ещё могу понять. А вот зачем тебе? Мы обе друг другу не доверяем. Но сотрудничать в принципе можно. Это меня устраивает. А если не прекращу интересоваться? И лента смотрит на меня с вызовом. Я молчу, продолжая сосредоточенно жевать. И что тогда? Договаривай. Упорствует баба. Ничего. Как бы равнодушно пожимаю я плечами. Просто может статься. Мне придётся тебя убить. «А сможешь?» – она улыбнулась, откинувшись на спинку кресла. угу оторвав взгляд от тарелки, внимательно смотрю ей в глаза. Смотрю и вижу, как улыбка сползает с её красивого лица. Видимо, до неё дошло, что это была не бравада. Я это действительно сделаю, не задумываясь, если понадобится. У меня планы, и всякие там тёти Моти непонятные, пусть даже и лентийские, в них не входят, станут на дороге. Тупо растопчу. Мне плевать, кто на самом деле Нелли или кем была раньше. Плевать на её боевой опыт. Просто тупо плевать. Порешу и всего делов. Так меня учили. Не знаю, что она прочла в моём взгляде, но что-то, наверное, увидела, потому что отшатнулась и ехидство улетучилось, словно его не было. Правда, сразу же взяла себя в руки, совладав с эмоциями. Завтра утром встречаемся в техническом ангаре все необходимо для промысла иметь при себе